хваченный не шуточным, почти детским возбуждением, комбат принялся рассуждать вслух. Что бы тебе это кое показать? Бергенов. А продемонстрируй-ка моему героическому другу, как мыши маршируют. Бергенов мальчики внул и уселся в уголке. Он был очень спокойный, бесстрастный. должно быть, судя по его философской отрешённости, ему далеко не впервые приходилось показывать что-то комбатовским гостям. "Сиди тихонечко", зашептал комбат другу. "Сейчас тебе будет зрелище". Майор не слышал, чтобы Бергенов что-то говорил вслух, только губы двигались. Загадочный ординарец И едва пошевеливал лежавшими на коленях пальцами, будто на пианино играл. Пришло в голову майору сравнение: сам он немного играть как раз умел. Большая, старинная керосиновая лампа давала достаточно света, и майор очень быстро увидел, как из всех углов на середину блиндожа катятся какие-то серые комочки. Мыши в немалом количестве, штук 30 не меньше, они стягивались на середину, совершенно не боясь людей, и, что самое удивительное, на глазах выстраивались в колонну по четыре. И это колонна в безукоризненном порядке, словно обученные солдаты на смотру, знатаки строевой подготовки просеменила из конца в конец. оказавшись перед аккуратной бревенчатой стенкой, машинные ряды столь же безукоризненно выполнили поворот кругом, так что самые последние оказались самыми первыми, а самые первые соответственно последними. Колонна вновь с извечной машиной без шумности прошла на середину, выполнила манёвр ряды вдвой, выписала по обширному пустому пространству безукоризненную восьмёрку. выстроилась в каре. Фигура построения давным-давно исчезнувшая из уставов не только Советского Союза, но и всех прочих держав. У майора прямо-таки челюсть отвалилась. Он читал в своё время детям книжки Дурова, сам однажды прикормил в блиндоже мыша. но тот мышь ничего подобного не умел он лишь не боясь вылезал на стол брал кусочки из рук и тут же лопал ему понемногу стало приходить в голову что таких вот чудес дрессировки попросту не бывает это уже не дрессировка а что-то другое и называть это зрелище надо как-то иначе он только не знал как комбат довольный произведённым на гостя эффектом, захохотал от всей души, оглушительно хлопая себя по коленки, и это словно разрушило некие чары. Мышиная карэ вмиг рассыпалась, серая зверушки, превратившись опять в скопище неразумных тварей, очумело рассыпались по всем углам, попрятались, пропали с глаз. Вот такой у меня ординарец, сказал комбат Горда. «Говорю тебе, не у всякого маршала сыщешь. Видал, что умеет? Мы же это так, для затравки. Бергенов, покажи отца!» Вот тут Бергенов впервые проявил некоторые признаки беспокойства. Однако комбат заверил его, что друга своего знает давно и всецело за него ручается, не заложит и бояться нечего. Потом откровенно прикрикнул «Потом, помявшись бергенов кевнул с унылым видом пошли-ка, сказал комбат, энергично вытаскивая гостей из-за стола. На улице постоим. Так оно будет эффектнее, театральнее. Точно тебе говорю. На улице было прохладно. Польский январь ничуть не походил на сибирский, но всё же было около нуля. Дул промозглый ветерок с порывами мокрого снега, и в одной гимнастёрке было зябко. Впрочем, замёрзнуть по-настоящему майор не успел. Комбат чётко давая отмашку рукой, вслух досчитал до 10 и хихикая толкнул гостя в спину. Ну, шагай. Только держись за воздух. он так хихикал и фыркал, что дело было определённо нечисто, попахивало каким-то особо изощрённым розыгрышем. Но чего прикажете бояться, находясь в тылу, в компании старого друга своего же офицера? Майор, изрядно подогретый к тому же французской живительной влагой, браво спустился в блиндаж по аккуратной деревянной лесенке, сложенной с немецкой аккуратностью. Ни одна ступеничка под ногой не скрипнула, ни одна стойка не покосилась.